Еще один вопрос заставил скульптора ломать голову, как отделать саркофаг царевны. До сих пор было принято изображать на четырех углах наружного каменного гроба богиня-хранительниц, которые своими распростертыми руками защищают мумию. Не следовало ли ему вместо них изобразить мать умершей в торжественном убранстве богини со змеями и перьями на голове, изобразить Нефертити, защищающую распростертыми руками свое дитя. Эту мысль он тоже обсудил с Ипу. Наконец, между двумя домами утвердился мир, так что он мог, не опасаясь вызвать раздражение у Бакет, навещать своего друга. Когда умерла Тенни... Она пережила эсы всего на один год. К Тутмусу вместе с Ипу без всякого приглашения пришла жена друга, чтобы занять место у гроба покойной. — Мой отец тоже больше никогда не вернется, — сказала Бакет глухим голосом Тутмусу, когда тот ей поклонился. Ипу, в конце концов... Уговорил ее не относиться ко мне с предубеждением, — подумал он, — и камень свалился с его сердца, потому что нет более тяжелого бремени, чем бремя горечи и вражды. Маленькая Иби безбоязненно перешла с рук своей няньки к Бакет и позволила ей приласкать себя. И стоило Бакет отойти, как она снова протягивала к ней свои ручонки. И когда Иби чуть подросла, Бакет, заметив ее где-либо, часто тащила к себе, соблазняя всякими лакомствами. Однажды Ипу прямо спросил, не хочет ли Тутмус отдать обоих лишившихся матери детей на попечение его жены. Тутмос почувствовал, что это был скорее не вопрос, а просьба, и что исходит она от Бакет. Как мог он отказать в этом ей бездетной? Так между обеими семьями, наконец, был проложен мост, и оба друга могли делиться всем, что их волновало. Что их волновало? Прежде всего, общее большое горе. Бакет первая заметила, что Иби никак не реагирует на звуки. Она скрыла это и от Тутмуса, и от Ипу, боясь их огорчить. Однако, в конце концов, и мужчины обратили внимание, что малышка не начинает говорить. Она живо смотрела своими глазенками на все происходящее вокруг, несла своей названной матери веретено, когда видела, что та садится за прялку, хватала ее за платье и показывала пальчиком на свой рот, когда была голодна, но из уст ее раздавались лишь нечленораздельные звуки. Тутмос первый, наконец, сказал «Она нема». Не его ли это вина? Не он ли закрыл от нее мир звуков, когда швырнула ее мать на землю? Никто ничего не мог сказать Тутмосу, даже врач, сам Пенту, Но родственное сердце отца упрекало его каждый раз, когда ребенок молча смотрел на него своими большими глазами. И Тутмос стал пробовать возместить дочери то, что было у нее отнято ибо она видела все, что освещает Атон своими лучами. Для нее существовали краски, формы, вся красота мира. Часами сидел Тутмус подле нее и рисовал цветы и птиц, детей, собак и кошек, а она... Когда он нарисует ей птицу, начинает шевелить ручками, словно хочет взлететь. Когда нарисует цветок, делает такие движения пальчиками, точно хочет его сорвать. Когда увидит изображение собаки, начинает ползать на четвереньках. В конце концов, с помощью рисунков они стали понимать друг друга и обмениваться впечатлениями. Никому, кроме их двоих, не были понятны эти рисунки. И когда Тутмос работал над саркофагом юной царевны, ощущал он горе Нефертити в своем собственном сердце. Горе Нефертити, но что тяжелее? Видеть свое дитя, погруженному в вечное молчание? Знать, что оно находится там, где никакое горе, никакая боль, никакой вопль не будут услышаны? Или вообще потерять своего ребенка, безжалостно вырванного из жизни? Знать, что оно находится в повозке, которая везет его в такие дали, где страдания всего мира могут разорвать сердце, где мать не может ни защитить, ни хотя бы утешить своего ребенка. Или, наконец, хоть и иметь дитя неподалеку, но знать, что оно отдано на произвол таких людей, которые способны восстановить его против собственной матери так, что их сердца станут дальше друг от друга, чем северные страны от южных. Что происходит за стенами дворца? Там должны царствовать молодость, счастье и сердечный мир до тех пор, пока белый лебедь не станет черным, а черный ворон — белым. Почему же Нефертития не сопровождает больше своего супруга во время его поездок в великолепной, украшенной лазуритом и золотом колеснице? Почему она не показывается вместе с ним на балконе, когда Эхнатон милостиво награждает своих фаворитов, что в последнее время он стал делать все реже и реже? И правда ли, что Нефертити поссорилась с царевичем Сменх-Кара, супругом ее старшей дочери Меретатон? Сменхкара — муж Меритатон, старшей дочери Эхнатона. После смерти Эхнатона стал его первым преемником на троне. Царствовал недолго. Засвидетельствован третий год царствования. Происхождение Сменхкара неизвестно. Предполагают, что он был сыном Аменхотепа III. И что другая ее дочь? патон Выступила против матери и пытается отдалить ее от отца. А Эхнатон? Почему сделал он зятя чуть ли не соправителем? Хотя так и принято, что старый царь заботится о своем преемнике, но Эхнатону ведь лишь немногим больше сорока лет. Оказалось ли ноша, которую он взварил на себя, возбудив к себе ненависть народов, столь тяжела, что он не может дождаться, когда сумеет переложить ее на другие плечи? Или он чувствует, что смерть касается его своим крылом? В городе стояла удушающая жара. Тутмос вышел на порог своего дома, чтобы посмотреть, не стало ли багряном небо на юге или на западе, и не приближается ли песчаная буря. Скульптор долго стоял на ступеньках, прикрыв ладонью глаза от солнца. И вдруг на окаймленной деревьями дорожке, ведущей от ворот к дому, он увидел какого-то человека. По одежде сразу же можно было узнать, что это не египтянин. Тело его было задернуто в доходившую до лодыжек пестротканную накидку. Значит, этот человек был из северных стран. Какое дело могло привести его к скульптору? Тутмас спустился на несколько ступенек вниз, навстречу чужеземцу. Тот скрестил руки на груди, низко склонился перед ним и сказал «Мир тебе!» Это ли тот дом, в котором живет Уна, писец Туту? Острая боль пронзила сердце Тутмуса. Войди, сказал он, не отвечая на вопрос. Он провел гостя в переднее помещение. По его знаку прибежал Шерри, снял с ног чужеземца сандалии и попросил его подойти к вырубленному в камне углублению, где омыл водой его руки и ноги и осушил их полотенцем. Только тогда Тутмус ввел освеженного омовением чужеземца в большой зал, усадил на мягкую табуретку, распорядился поставить перед ним обеденный столик и стал угощать его свежими фигами и холодным кислым молоком, который хорошо охлаждает пересохшее от жары горло. "Ты Тутмос?" спросил чужеземец. "Ты Тутмос, Шурин Уны, главный скульптор царя?" "Да, я Тутмос. А я Абдимель, сын царя Абдхибы, о котором ты, конечно, слышал." Абдхиба — правитель Иерусалима. Простая вежливость не позволила Тутмусу сказать, что это имя ему совершенно незнакомо. Разве мало городов, в подвластных фараону странах, правители которых именуются царями, даже если власть их и распространяется лишь до ворот города? — Мой отец — царь Иерусалима, — сказал Абдемель, как будто заметив на устах Тутмуса улыбку. А Тутмос и вправду подумал, что это за Иерусалим. Верно, какой-нибудь клочок земли, раз его царь, не имея в распоряжении никого другого, сделал послом своего собственного сына. Словно проникнув в мысли Тутмуса, Абдемель продолжал. — Уже много писем направил мой отец Эхнатону, своему господину. Но так и не получил от него той помощи, которую просил. Тогда отец сказал мне, может быть, мои слова не достигли уха царя нашего господина, может быть, его слуги задержали мои письма и нарочно обманывают меня. Поэтому мой отец послал меня самого. К ногам Эхнатона, нашего господина, должен я пасть семь и семь раз. И я должен ему сказать, на моего отца клевещут, когда говорят, что он отпал от царя своего господина. «Нет, все это — ложь. Отпали же, на самом деле, Милкили и сыновья Лабаия, которые отдали страну царя Хабиру». Милкили Лабаия — правители областей в Южной Палестине. Также отпали область Ашкалуна и область Гезера и город Лакиш, и предоставили они Хабиру продовольствие и растительное масло, и все, в чем те нуждались. Ашкалуна, современная Аскалон, Гезер, Лакиш, города в Палестине. А Хабиру вторгаются все дальше в земли царя, опустошают их и убивают его людей. Если бы царь послал свои войска против тех, кто творит такие злодеяния. Все эти страны остались бы под властью царя нашего господина, если его войска защитили бы оставшихся ему верными и покарали изменников. Если же войска не будут туда направлены, то страны эти окажутся потерянными для царя нашего господина. Тутмос удрученно молчал, безмолвно глядя чужеземцу в лицо а тот еще раз тяжело и мрачно повторил потерянными окажутся все эти страны для царя нашего господина сказал ли ты об этом нашему доброму богу спросил наконец придя в себя тутмос меня не пускают во дворец ответил Абдимен. — я видел царя только издали и Тутту не находит для меня времени его писцы все время уговаривают меня подождать Вот я и вспомнил об Уне, который несколько лет назад был гостем в городе моего отца и еще тогда сказал, что мы можем обратиться к нему, если нам понадобится его помощь. Он жил в доме главного скульптора Тутмуса своего Шурина. И так как я не застал его ни в одном из присутственных мест, очевидно, он получил более высокий пост, и там ему теперь нечего делать, то пришел сюда в надежде увидеть его в этом доме. «Здесь ты его больше не встретишь», — подавленно и почти безразлично произнес Тутмос. «Как?» — испуганно поднял глаза Абдимель. «Не переселился ли он в страну молчания? Уна всегда такой жизнерадостный, Уна, который был любимцем Бога, любимец Бога, Болезненно засмеялся Тутмос и сделал движение рукой, словно хотел отогнать назойливого комара. Овладев собой, скульптор спокойно произнес. Он пропал без вести. Он не вернулся из путешествия в Речену и Сирию. — Так он убит! — воскликнул Абдимель. Ах, ты не представляешь себе, что делается в нашей стране! Люди во всем терпят нужду и живут, как козы в горах. Их города опустошены, имущество погибло в огне. Сам Рибади царь Гебала мертв, и город его погиб. Вы здесь живущие и понятия не имеете обо всем этом. Ваши дома, раскрашенные яркими красками, украшенные картинами, замечательны. Ваша страна плавает в коровьем молоке и оливковом масле, корабли идут вниз и вверх по реке и привозят вам все, что только вы пожелаете. В мире живете вы, в мире! Крылья его четко очерченного носа вздрогнули. Тутмос только собрался ответить, как распахнулась дверь комнаты, и вбежал маленький Руи. — Я был на берегу, отец! — закричал он, не замечая гостя. — И я их видел. Я забрался на пальму и видел их. — То, что ты лазил на пальму, видно по твоим расцарапанным ногам и грязным рукам, — сказал отец, не в силах подавить улыбку. Ну, а теперь подойди к -ка суда. Как положено, поклонись нашему гостю и поприветствуй его. Это Абдимель, сын царя Абдхибы из Иерусалима. А потом скажешь нам, кого ж ты видел. Полуобнаженное, стройное тело мальчика склонилось чуть ли не до земли в глубоком поклоне, но тут же снова распрямилось, и мальчик, захлебываясь, стал расспрашивать. Твой отец — настоящий царь, а твой город — Иерусалим? Он так же красив, как небосклон Атона? Абдемель сделал вид, что не расслышал первого вопроса и стал отвечать сразу на второй. Наш город стоит на горе, так высоко, что его видно издалека. На горе? А где же тогда у вас река? У нас нет реки. Две долины, как распростертые руки матери, охватывают гору, и узкий ручей, называется он Кедрон, протекает мимо под скалами. И он никогда не заливает страну? Нет, никогда. Но тогда у вас засыхают поля? Нет. Вода для полей падает у нас с неба. Это, наверное, бывает только ночью, когда люди спят, иначе они все вымокнут. Как ни был удручен Абдимель, слова ребенка вызвали у него смех. Тут муж же сказал Руи строго. Оставь в покое нашего гостя. Он уже устал от твоих вопросов. Расскажи нам лучше, кого ты видел на берегу? — Кого я видел? — Сменхкара и Меритатон, когда они поднимались на корабль, чтобы отплыть внут Нут-Амон. — В — Где это только подхватил парнишка запретное имя прежней столицы? И так теперь его уже не боятся произносить. Может быть, Эхнатон послал своего зятя и соправителя, чтобы вступить в соглашение со жрецами ОМОНа, своими смертельными врагами? Очевидно, наследник престола предпринял увеселительную прогулку, чтобы посмотреть страну и принять от нее проявление почтения, — спросил Абдимель, и на его красивом лице снова появилось мрачное выражение. — Да, — подумал Тутмос с горечью, — увеселительная прогулка в это время. В этот момент воздух заколебался от сильного грохта. — Песчаная буря, — сказал Тутмос. — Весь день я чувствовал ее приближение. Он был прав. Воздушный смерч закрутил пыли, сухие листья. Стало так душно, что едва можно было дышать. Плохое предзнаменование — — проворчал Абдемель. — Плохое предзнаменование для молодого царевича, который отправился путешествовать по своей стране. Вскоре после этого Эхнатон отошел в царство молчания. Его вечное жилище — погребальное помещение, где царственный усопший должен был покоиться в своем саркофаге до тех пор, пока Атон не пробудит его и он не соединится с солнцем, Слившись со своим Творцом, еще не было закончено. Каменотесы даже не приступали здесь к работе. Статуи для царского Ка, которые должны были быть сделаны по эскизам Тутмоса, тоже не были начаты, потому что сам скульптор работал над изображениями на стенах гробниц. Но и эти рельефы он не завершил. Работу над ними прервала смерть Мекетатон. Все считали тогда, что с погребальным помещением для Эхнатона можно спокойно подождать, приготовив сначала гробницу для его умершего ребенка, ведь царь был в расцвете сил. Разве не думали они все, что Атон дарует своему возлюбленному сыну множество праздников Сет и соединиться с ним только через длинную череду лет, в течение которых царь, следуя от успеха к успеху, в конце концов устанет от своего земного существования? И вот теперь эта жизнь склонилась перед смертью, не пройдя и половины того пути, какой обычно отпускается человеку. Почему же, почему Атон так поступил? Была ли его любовь к тому единственному, кто постиг его сущность, как никто другой, столь велика, что он приблизил час соединения с ним? Или сделал он это из сострадания? Захотел спасти царя от того, что неумолимо на него надвигалось? Однако от кого же зависит судьба человека, как не от самого Бога, от этого единственного истинного Бога? Чем больше Тутмос задает себе вопросов, тем менее вероятной представляется ему возможность когда-либо найти ответ на них. Сомневается ли он сам в истине, которая наполнила его сердце радостью с того дня, когда он постиг учение царя? Разве не были слова царя, подобны семенам, попавшим на увлажненную водой плодородную почву? Они пустили в нем ростки, расцвели, принесли плоды. И вот неужели весь этот великолепный сад в один прекрасный день должен засохнуть? Точно его опалило горячее дыхание пустыни. Тутмос устремляет свой взор к небу, словно оттуда сверху придет к нему ответ на все эти вопросы. Однако Атон по-прежнему невозмутимо совершал свой путь на небосклоне, как и тогда, когда он сотворил мир. Неужели смерть сына не тронула его? В немом отчаянии смотрит скульптор на белое пламя солнечного диска. Но длится это только мгновение, равное одному вздоху. А потом у него потемнело в глазах, он зашатался и должен был сесть. Почувствовав колющую боль, пронзившую его голову, — ты можешь ослепнуть, ослепнуть, потому что твой глаз не вместит всю полноту света, а сердце твое дерзнет ли на то, чтобы вместить в себя всю полноту правды?